Узла. В сердечной мышце нет нервов, и приказы распространяются просто по мышечным волокнам со скоростью 1 метр в секунду. Для нормального сокращения предсердий такой скорости вполне достаточно. Более крупным желудочкам сердца потребовалась более быстрая система передачи команд волокна Пуркинье. по которым возбуждение распространяется в 5-6 раз быстрее. У всех порядочных животных в сердце есть только один командный центр или ритмоводитель. Будь их больше, произошла бы неразбериха. Бывают, конечно, и курьезы. У асцидий и некоторых оболочников два ритмоводителя – по одному на каждом конце пульсирующего сосуда. Кровь у этих животных движется то в одну, то в другую сторону. Благодаря тому, что сердце позвоночных животных обладает собственным автоматизмом, оно может работать даже из тела. Первоначальное испытание всех новых сердечных препаратов проводить на изолированном лягушачьем сердце. которые при правильной постановке экспериментов сохраняют свою работоспособность в течение многих часов. Очень распространено ошибочное представление, что смерть обязательно означает и остановку работы сердца. В действительности это не совсем так. Русский врач Андреев сумел заставить сокращаться сердце новорожденного ребенка спустя четверо суток после его смерти. Несколько столетий назад об этом и не подозревали. Очень известная врача императора Карла V Андрея Лизалия, в котором многих ученых было даровано право скрывать трупы людей, святейшая инквизиция приговорила к смертной казни по обвинению в том, что он вскрыл тело еще живой женщины. Только благодаря особому расположению наследника престола Филиппа II, Этот страшный и, к тому же, несправедливый приговор заменили покаянным паломничеством к святым местам на горе Финас и в Иерусалим, во время которого, впрочем, вязали и погиб. Причиной обвинений крупнейшего ученого той эпохи и очень известного врача явились сокращение сердечной мышцы у бесспорно умершей женщины, которую вязали и вскрывал в присутствии многочисленных зрителей. Почему ее сердце продолжало работать спустя много часов после смерти, сейчас установить невозможно. В тот момент ни у кого из ошеломленных зрителей, очевидцев этого страшного зрелища, не возникло ни не сомнения в том, что женщина была жива. Сам в был убежден, что допустил халатность и считал вынесенный ему приговор справедливым. Волны О берегах нашего собственного океана бьются волны, только они совсем не голубые, а алые. Впрочем, венозная кровь, насыщенная углекислотой и другими продуктами обмена, имеет синеватый оттенок. Это, видимо, было известно еще в XI веке. Во всяком случае, высшие дворянства, приближенные короля Кастилии одного из первых королевств Пиренейского полуострова. Сумевшего сбросить Мавританское игор, утверждали, что в их жилах течет голубая кровь. Тем самым они хотели показать, что никогда не родились с маврами, чья кровь считалась более темной. На самом же деле этой привилегией пользуются лишь некоторые ракообразные, кровь у которых действительно голубая. Воды внутреннего моря содержат Все, что необходимо клеткам организма. У самых низших организмов тканевые жидкости по своему составу мало чем отличаются от обычной морской воды. По мере усложнения животных состав гемолимфы и крови начинает меняться. В ней кроме солей появляются физиологически активные вещества, витамины, гормоны, белки, жиры и даже сахара. В наши дни самой сладкой кровью.